Оглавление, предисловие, пресмыкающиеся, общий очерк, отряд первый, ящерицы, общий очерк. Первое семейство, настоящие ящерицы, зеленая ящерица, серая ящерица, второе семейство, Цепкопалые. Первый род. Лопастохвостые Гекко. Лопастохвостый Гекко. Стенной Гекко. Третье семейство. Агамовые. Первый род. Драконы. Летающий дракон. Второй род. Молохи. Молох. Четвертое Семейство. Игуановые. Первый род – Василиски. Американский Василиск. Второй род – Игуаны. Легуан. Третий род – Морские ящерицы. Морская ящерица. Пятое семейство – Варановые. Первый род – Вараны. Низкий варан – Серый варан. Шестое семейство Ядозубовые Первый род Ядозубы Ядозуб Седьмое семейство Веретенницовые Первый род Змея-ящеры «Желтопузик» Второй род Веретенницы Медянка Восьмое семейство Сцинковые Первый род Халциды, сепс трехпалый, второй род сцинки, сцинк аптечный, девятое семейство, хамелеоновые, первый род хамелеоны, обыкновенный хамелеон, отряд второй ящерогады, первый род гатерии. гаттерия отряд третий змеи общий очерк первое семейство ложноногие первый род питоны тигровый питон сетчатый питон южноафриканский питон героглифовый питон второй род рамбические питоны рамбический питон третий род полозы Степной удав. Четвертый род удавы. Обыкновенный удав. Пятый род водяные удавы. Анаконда. Обыкновенная медянка. Третий род лазующие ужи. Эскулапов уж. Четвертый род наи. Очковая змея. Египетский аспид Гая, Большая Ная. Пятый род аспиды, Коралловый аспид. Шестой род черные ехидны, черная ехидна. Второе семейство уже подобное. Первый род водные ужи. Обыкновенный уж. Второй род медянки. Третье семейство гадюковые. Первый род гадюки. Обыкновенная гадюка. Песчаная гадюка. Капская гадюка. Тик-полонча. Второй род гремучники. Гремучая змея кротал. Морские змеи. Отряд четвертый – крокодилы. Общий очерк. Первое семейство – крокодилы. Первый род – настоящие крокодилы, нильский крокодил, исполинский крокодил, американский крокодил, второй род – гавиалы, гавиал, третий род – аллигаторы, миссисипский аллигатор – Четвертый род кайманы, черный кайман, очковый кайман, шакал. Отряд пятый. Черепахи. Общий очерк. Первое семейство выпуклые черепахи. Первый род эмиды. Европейская эмида. Второй род пресноводные черепахи. Лесная черепаха. Третий род Сухопутные черепахи, слоновая черепаха. Второе семейство — каймановые черепахи. Первый род — каймановая черепаха — кусающаяся черепаха. Второй род — грифовая черепаха — грифовая черепаха. Третье семейство — большеголовые черепахи. Первый род — большеголовая черепаха, Большеголовая черепаха. Четвертое семейство – морские черепахи. Первый род – обыкновенные морские черепахи. Каретта или бисса. Пятое семейство – кожистые черепахи. Первый род – кожистые черепахи. Кожистая черепаха. Шестое семейство – пеломедузы. Первый род – Щитоногие черепахи. Арау. Седьмое семейство губастые черепахи. Первый род бахромчатые черепахи. Матамата. Второй род гидромедузы. Змеиношейная черепаха. Земноводные. Общий очерк. Отряд первый безхвостые. Первое семейство настоящие лягушки. Первый род водяные лягушки, зеленая лягушка, озерная лягушка, лягушка-бык. Второй род – веслоногие лягушки, барнеосская летающая лягушка, Иванская летающая лягушка. Второе семейство – древесные лягушки. Первый род – древесницы, пятнистая древесница». Третье семейство лягушки Нового света. Первый род – листовые лягушки, антийская лягушка. Четвертое семейство – жабы. Первый род – земляные жабы, обыкновенная жаба, пятнистая жаба, ага. Пятое семейство – квакши. Первый род – настоящие квакши, обыкновенная квакша, Второй род – сумчатые квакши, сумчатая квакша. Шестое семейство – дискоязычные. Первый род – повитухи, повитуха обыкновенная. Седьмое семейство – пиповые, первый род – пипа, пипа суринамская. Отряд второй – хвостатые. Первое семейство – саламандровые. Первый род — саламандра, огненная саламандра, альпийская саламандра. Второй род — тритоны, грибнистый тритон. Третий род — амблистомы, аксолотль. Второе семейство — рыбообразные саламандры. Первый род — скрытожаберник, японский скрытожаберник. Второй род аллегганские скрытожаберники, аллегганский скрытожаберник, третий род угревидные уколы. угревидный укол. третье семейство протейные. Первый род протеи протеи, второй род американские протеи американский протей. Четвертое семейство сиреновые. Первый род – сирены, сирена. Отряд третий – червяги. Первое семейство – червяги. Первый род – кольчатые червяги, кольчатая червяга. Второй род – настоящие червяги, настоящая червяга. Третий род – бледные червяги, цейлонская червяга. Рыбы – писцес. Общий взгляд на жизнь рыб. Класс головохордовое. Цефало -хордата. Отряд ланцетникообразные. Бронхио тиформес. Класс миксины. Миксини. Отряд миксинообразные. Миксиниформес. Класс миноги. Цефало -спидоморфи. Отряд многообразные Петроми зонтиформес, класс хрящевые рыбы Хондриктис, отряд разнозубообразные Хетеродонтиформес, отряд многожаберниковые Хекзанхиформес, отряд Вобенгообразные Оректо лобиформес, отряд ламнообразные, ламниформес, отряд кахаринообразные, кархарихинофорс, отряд катранообразные, сквалифорmes, отряд пилорилообразные, пристиформес, отряд скватинообразные, скватиниформес, отряд рохлеобразные, ринхобатиформес, отряд скатообразные, раджиформес, отряд хвостоколообразные, досиатиформес, отряд гнюсообразные или электрические скаты, торпединиформес, класс слитночерепные черепные или цельноголовые, холоцефали, отряд химерообразные, Химариформес Класс костные рыбы Остехтиес Отряд рогозубообразные Цератодотиниформес Отряд двулегочникаобразные Лепидосириниформес Отряд ОСЁТРООБРАЗНЫЕ Аципенсериформес Отряд Амиообразные Amyiformes, отряд панцирникаобразные, Lepisosteiformes, отряд гоноринхообразные или конорылообразные, Gonorynchiiformes, отряд сельдеобразные, Clupeiformes, отряд лососеобразные, Salmoniformes, отряд щукообразные Esoceformes, отряд миктофообразные, миктофиформос, отряд араванообразные, Osteoglossiformes, отряд клюворылообразные, Mormyriformes, отряд угреобразные, Anguilliformes, отряд спиношипообразные или нотокантообразные, Notacantiformes. Отряд карпообразные – циприниформос. Отряд сомообразные – силориформос. Отряд карпозубообразные – циприно Отряд сарганообразные – белониформос. Отряд атеринообразные – атериниформос. Отряд трескообразные, гадиформос. Отряд бириксообразные, бирициформес, отряд солнечникаобразные, зеиформес, отряд опахообразные, лампридиформес, отряд колюшкообразные, гастеростеиформес, отряд кефалиобразные мугилиформес, отряд слитно-жаберниковые или ложноугриабразные. Синбранхи Отряд окунеобразные. Перцы Отряд скорпенообразные. Скорпени Отряд камбалообразные. Плеоронаци Отряд скалозубообразные. Или иглобрюхообразные. Tetraodonti Отряд пегасообразные. Пегаси Отряд Батрахообразные или жабообразные рыбы. Батрахо идиформес. Отряд присоскообразные. Гоббие социформес. Отряд удильщикообразные или морские черти. Лофииформес. Членистоногие Общий очерк. Насекомые Общий очерк. Отряд первый – жесткокрылые. Первое семейство – песочные жуки. Скакуны – полевой скакун, скакун межняк песочники – длинношейный песочник. Второе семейство – жужелицевые. Тинники – береговой тинник, жужелицы, садовая жужелица, яхонтовая жужелица, золотистая жужелица, красотелы, пахучий красотел, бомбардиры, обыкновенный бомбардир, лиственные жужелицы, лиственная жужелица, Скариты, гигантский скорит, пеуны, горбатый пеун. Третье семейство плавунцовые, плавунцы, окаймленный плавунец, Полоскуны – борощетый полоскун. Нырялки – чернополосая нырялка. Красивая нырялка. Четвертое семейство – кружалковые. Вертячки – ныряющая вертячка. Вертячка – поплавок. Пятое семейство – водолюбовые. Водолюбы – большой водолюб, черный водолюб, водожуки – водожук. Шестое семейство хищниковые. Хищники. Великолепный хищник, краснокрылый хищник, пушистый хищник, быстроноги, вонючий быстроног, точечники, бронзовый точечник, пятначи, рыжий пятнач. Седьмое семейство ощупниковые. Булавчики – булавчик, желтый безглазик. Восьмое семейство – трупные жуки. Могильщики – обыкновенный могильщик. Мертвоеды – черный мертвоед, темный мертвоед, красношейный мертвоед, четырехточечный мертвоед. Девятое семейство – карапузиковые. Карапузики – навозный карапузик. Квадратный карапузик. Десятое семейство блестянковые. Блестянки медная блестянка. Одиннадцатое семейство кожаедовые. Кожееды, ветчинный кожеед, двухцветный кожеед. Меховой кожеед. Музейный жучок. 12 семейство. Пилюльщиковые. Пилюльщики. Тринадцатое семейство. Гребнеусые. Рогачи. Жуколень. Четырнадцатое семейство. Пластинчатоусые. Первая группа. Равнодыхальцевые или навозные жуки. Копры. Священный копр. Калоеды. Навозники. Копающий навозник. Настоящие навозники, весенний лошадиный навозник, обыкновенный навозный жук, трехрогой навозник, головачи, кравчик. Вторая группа неравнодыхальцевые или древесные жуки. Хрущи, майский жук, каштановый хрящ, июльский хрущ, нехрущи, «Июньский жук», «Хлебные жуки», «Полевой хрущ», «Садовый куська, «Дупляки», «Дупляк геркулес», «Жук слон», «Жук носорог», «Цветолюбы», «Голиаф», «Вилонос», «Бронзовки», «Обыкновенная бронзовка», «Мраморная бронзовка», «Пестряки», Пестряк отшельник. Полосатый восковик. Длинногий пестряк. Пятнадцатое семейство Златки. Юлоды. Сосновая златка. Липовая златка. Ускобрюхи. Двупятнистый ускобрюх. Шестнадцатое семейство Щелкуны. Мохнатый щелкун. Кокуя. Посевный щелкун. Семнадцатое семейство. Мягкокожие жуки. Светляки. Иванов червячок. Большой светляк. Мягкотелы. Обыкновенный мягкотел. Черный мягкотел. Восемнадцатое семейство. Клиры. Муравьевидный клир. Обыкновенный пчеложук. Девятнадцатое семейство Древоточивые жуки, Притворяшки, Притворяшка вор, Точильщики, Пестрый точильщик, Точильщик-часовщик, Полосатый точильщик, хлебный точильщик. 20-е семейство Чернокрылые жуки. Медляк-вещатель. Юкатанский чернокрыл, толстяки, Мучной хрущак. 21 семейство. Верники. Вестник. второе семейство. Нарывные жуки. Майские букашки. Пестрая майка. Обыкновенная майка. Шпанка. Пчелиный нарывник. 23 семейство Долгоносиковые. Линованный коротконос. Хоботники. Черный хоботник, скосарь, серый хоботник, бураногой хоботник, зареной хоботник, зеленые долгоносики, лизуны, параличный лизун, гейлипы, смолевки, еловая смолевка, точечная смолевка, семяеды, солнечный семяед, виковый семяед, терновниковый семяед, Желтоногий семяед, мальвовый семяед, Вертолисты, ореховый вертолист, Длинношейный вертолист, слоники, Виноградный слоник, тополевый слоник, Березовый слоник, конический слоник, Яблоневый слоник, бронзовый слоник, Плодожилы, ореховый плодожил, Большой желудовый плодожил, Малый желудовый плодожил, цветочники, яблоневый цветочник, Грушевый цветочник, черемушный цветочник, прыгуны, буковый прыгун, Ционы, норичниковый цион, скрытоносы, ольховый скрытонос, Скрытнохоботники, капустный скрытнохоботник, бориды, рапсовый борид, «Черный борит», «Красноносый борит», «Долгоносики», «Пальмовый долгоносик», «Амбарный долгоносик», «Рисовый долгоносик». 24 четвертое семейство «Короедовые», «Лубоеды», «Сосновый лубоед», «Малый лубоед», «Настоящие короеды», «Короед-типограф». 25 пятое семейство «Долготеловые», 26 шестое семейство дровосеки. Пилильщик-дубильщик. Пилильщик-плотник. Лесной спондиль. Большой усач. Усач-ремесленник. Мускусник. Ускотелый усач. Разведы. Шпорцевый развед. Изменчивый развед. Рагии. Короткоусый рагий. «Двуполосый рагий», «Домовой грызун», «Клиты», «Обыкновенный клит», «Корнееды», «Корнеед-крестоносец», «Черный корнеед», «Седой корнеед», «Дровосек-ткач», «Домовой дровосек», скрипуны, «Большой скрипун», «Осиновый скрипун», «Когтистые скрипуны», «Орешенный скрипунчик». 27 семейство – зерновковые. Зерновки – гороховая зерновка, бобовая зерновка, обыкновенная зерновка, чечевичная зерновка. 28 семейство – листогрызовые. Радужницы – толстоногая радужница. Трещалки – линейная трещалка, спаржевая трещалка, пятнистая трещалка. Клитры, четырехточечная клитра, настоящие листогрызы, тополевый листогрыз, осиновый листогрыз, листоеды, колорадский жук, козявки, калинная козявка, вязовая козявка, ольховая козявка, рапсовый блошак, огородный блошак, дубовый блошак, щитовки. Туманная щитовка. 29-е семейство Божьи коровки. Двенадцатиточечная Божья коровка, семиточечная Божья коровка, ребая Божья коровка, разновидная Божья коровка, двуточечная Божья коровка. Отряд второй перепончато крылые. Первое семейство пчеловидные пчелы. Обыкновенная пчела, северная пчела, желтоватая пчела, итальянская пчела, египетская пчела, африканская пчела, мадагаскарская пчела, милипоны, шмели, земляной шмель, садовый шмель, каменный шмель, маховой шмель, голенные пчелы. Антофоры, мохнатая антофора, короткая антофора, стенная антофора, длинноусые пчелы, обыкновенная длинноусая пчела, древогнезды, фиолетовый древогнезд, бедренные пчелы, мохноножка шерстистая, андрены, Серая Андрена, желтая Андрена, Степная пчела, шерстогнездые пчелы, Осмии, красивая Осмия, Листорезные пчелы, Обыкновенная каменщица, Шептуны, каменный шептун, Полевой шептун, летний шептун, Лесной шептун, Качевки. Второе семейство — осовые, паразитные осы, обыкновенная степная оса, бумажные осы, шершневые осы, шершневая оса, рыжая оса, средняя оса, лесная оса. Третье семейство — муравьевидные гигантский муравей, большой муравей, рыжий муравей, черный муравей, бурый муравей, медовый муравей, жалоносные муравьи, бродячие муравьи, узловые муравьи, дерновые муравей, хозяйственные муравьи, эцетоны, канадский муравей зонтичные муравьи. Четвертое семейство – гетерогины, немки, сколии, красноголовая сколия, садовая сколия. Пятое семейство – дорожные осы, настоящие дорожные осы, натальская дорожная оса, обыкновенная дорожная оса. Шестое семейство — хищные осы. Пескорои, желтокрылый пескорой, Белополосый пескорой, Мохнатый пескорой, Обыкновенный пескорой, Мухоеды, обыкновенный мухоед, Пчелоеды, пестрый пчелоед, Жукоеды, клеееды, Белоногий тлееед. Обыкновенная острогрудка. Седьмое семейство. Блестковые. Красная блестка. Обыкновенная блестка. Восьмое семейство. Орехотворки. Дубовые орехотворки. Обыкновенная орехотворка. Губчатая орехотворка. Корневая орехотворка. Обыкновенный розовик. Паразитные орехотворки. Девятое семейство. Кодриновые. яйцеистребитель истребитель. Десятое семейство. Толстоножки. Стебля брюхая толстоножка. Одиннадцатое семейство. Тощанки. Малая тощанка подагровая тащанка, стрелоносная тащанка. Двенадцатое семейство бракониды, афидии, малобрюхи, бракон, спатиус клаватус. Тринадцатое семейство наездниковые, их невмоны, гороховый наездник, крипты, пимплы, Серповки, согнутая серповка. 14 семейство. Пилильщиковые. Рогохвосты. Сосновый рогохвост, еловый рогохвост, пилильщики, хлебный пилильщик, Лиды, Полевая Лида, Звездчатая Лида, Грушевая Лида, Розанная Лида. Настоящие пилильщики, сосновый пилильщик, вишневый пилильщик, свекольный пилильщик, зеленый пилильщик, розанный щеткоус, березовый цимбекс. Отряд третий – чешуекрылые, первое семейство – дневные бабочки, рыцари, махаон, парусный мотылек, белянки. Капусница, брюквенница, репница, боярышница, аврора, нимфалиды, серебристая перламутренница, аглая, шашечница, репейница, большая крапивница, малая крапивница, сатиры, сатир семеле, просянка, мегера, дубовая текла. Второе семейство «Сумеречные бабочки» — «Мертвая голова», «Сосновый бражник, Олеандровый «Полеандровый бражник». Третье семейство «Древоточцы» — «Пчеловитка», «Крушень-древоточец». Четвертое семейство «Черепашницы», «Пестрянки». Пятое семейство «Шелкопрядовые», «Сатурнии», «Айландова Сатурния», Китайская Сатурния, Японский Шелкопряд, Грушевая Сатурния, Средняя Сатурния, Малая Сатурния, Тутовый Шелкопряд, Сосновый Шелкопряд, Кольчатый Шелкопряд, Психеи, Буковая Краснохвостка, Лесная Златогуска, Непарный Шелкопряд, Монашка, Ратный Шелкопряд, Сосновый ратный шелкопряд, Пинеевый ратный шелкопряд. Шестое семейство — ночницевые, Голубоглавая совка, Совка-мома, Полевая совка, Темная совка, Ржаная ночница — молотка. Седьмое семейство — Пяденницы. Березовая пяденница. Грушевая пяденница, лиственная пяденница, сосновая пяденница. Восьмое семейство листковертки. Дубовая листовертка. Смолевая хвоявертка. Сосновая хвоявертка. Гороховая листовертка. Полулунная листовертка. Девятое семейство огневки. Жировая огневка. Мучная огневка, полевая огневка, медовая огневка. Десятое семейство. Настоящие моли. Зерновая моль, плотяная моль, зеленая моль, яблоновая моль, тминная моль, сиреневая моль. Одиннадцатое семейство. Перестокрылые. Обыкновенный перестокрыл. Белый перестокрыл, веерницы. Отряд четвертый, двукрылые. Первое семейство жалящие комары. Полосатый комар, обыкновенный комар. Второе семейство ручейники, огородная коромора. Третье семейство грибные комарики, ратный темнокрыл, грушевый темнокрыл. Четвертое семейство – галлицы, хлебный комарик. Пятое семейство – москиты, колумбацкий москит. Шестое семейство – мошки, черная мошка, садовая мошка. Седьмое семейство – слепни, бычачий слепень, золотоглазый слепень, голубоглазый слепень. Дождевка Восьмое семейство Ктыри Шведская ястребница Шершневый ктырь Девятое семейство Толкунчики Буровато-серый толкунчик Десятое семейство Львинки Обыкновенная львинка Одиннадцатое семейство Сирфы Полунно-пятнистый Сирф Ильница. 12 семейство Оводовые. Лошадиный овод, Овечий овод. оэструс макулатус. Бычачий овод. 13 семейство. Настоящие мухи. Скоролетка. Серая мясоедка. Комнатная муха. Мясная муха. Жигалка. Муха ЦЦ. Луковая муха, капустная муха, редисочная муха, свекловичная муха, салатная муха, спаржевая бурилка, вишневая бурилка, пестроногая зеленоглазка. 14. семейство настоящие кровососки, ласточковая кровососка. 15. семейство пчелиные кровососки пчелиная вошь, шестнадцатое семейство блохи, обыкновенная блоха, вредная блоха, отряд пятый сетчатокрылые, первое семейство больше крылые, обыкновенный муравьиный лев, муравьиная рысь, длинноусый муравьиный лев, обыкновенная флёрница, мохнатая стрекозка. Второе семейство – вислокрылки, толстоусая верблюдка, обыкновенная вислокрылка. Третье семейство – панорповые, обыкновенная панорпа. Четвертое семейство – мошковые, пятое семейство – веерокрылые. Отряд шестой – прямокрылые. Первое семейство – перлянки. Велохвостая перлянка. Второе семейство паденки. Обыкновенная паденка. Береговая паденка. Длиннохвостая паденка. Третье семейство стрекозы. Обыкновенная людка. Тонкая лютка. Лютка невеста. Плоская стрекоза. Пятнистая стрекоза. Четвертое семейство сеноеды книгоед. Пятое семейство термиты. Ратный термит, песочный термит, желтошейный термит, роковой термит, желтоногий термит, страшный термит, темно -бурый термит. Шестое семейство тараканы. Прусак, лапланский таракан, черный таракан, Американский таракан. Исполинский таракан. Седьмое семейство богомолы. Обыкновенный богомол. Аргентинский богомол. Восьмое семейство страшилки. Листовитка. Стеблевитка Росса. Девятое семейство саранчевые. Перелетная саранча. Стрекочущий скачок. Полосатый скачок, линованный скачок, толстый скачок, Прус, татарская саранча, европейский прыгунчик, шилоносый тетеревик. Десятое семейство кузнечики. Колючий кузнечик, дубовый кузнечик, миртовый кузнечик, малайский кузнечик, зеленый кузнечик, хвостатый кузнечик, Певчий кузнечик. 11 семейство Сверчки. Полевой сверчок. Домовой сверчок. Медведка. 12 семейство Уховертки. Обыкновенная уховертка. 13 семейство Колбоногие. Хлебный цветоед. 14 семейство Щетино -хвосты. Сахарная чешуйница. 15 семейство. Ногохвосты. Водяная блоха, ледниковая блоха, снеговая блоха, мохнатый ногохвост, свинцово-серый ногохвост. Шестнадцатое семейство пухоеды. Собачий волосоед, козий волосоед, коровий волосоед, гусиный пухоед, павлиный пухоед. Отряд седьмой. Полужёсткокрылые. Первое семейство. Настоящие вши. Головная вошь. Плотяная вошь. Плащица. Второе семейство червецы. Дубовый червец. Виноградный червец. Кошениль. Лаковый червец. Польская кошениль. Крапивный червец. Третье семейство тли. Обыкновенная еловая тля, Дубовая филоксера, Виноградная филоксера, Кровяная тля, Зеленая тля, Гороховая тля, Розанная тля, Тополевая тля, Персиковая тля, Бобовая тля. Четвертое семейство псиллы. Ситниковая блоха, Дроковая блоха, Грушевая блоха, Яблонная блоха. Пятое семейство «Кобылочки». Розанная кобылочка, четырехточечная кобылочка, зеленая кобылочка, ушастая кобылочка, слюнявая пенница. Шестое семейство «Горбатки». Рогатая горбатка, сетчатая горбатка, змеевидная горбатка. Седьмое семейство «Светоноски». Ребристая циксия, европейская светоноска, китайская светоноска, суринамская светоноска. Восьмое семейство цикады. Великолепная цикада, ясеневая цикада, обыкновенная цикада, черная цикада, горная цикада. Девятое семейство «Водяные клопы». Десятое семейство – водяные скорпионы, клоповидный плавт, гладыш, серый водяной скорпион. Одиннадцатое семейство – водомерки, болотная водомерка. Двенадцатое семейство – хищнецы, американский хищнец, грязный хищнец. Тринадцатое семейство – перепончатые клопы, обыкновенная кружевница. Обыкновенная подкорница, постельный клоп. 14 семейство Земляные клопы. Бескрылый красноклоп. 15 семейство Краевики. Обыкновенный краевик. Комаровидный краевик. 16 семейство Щитники. Рассадный щитник. Красноногой щитник. Зубчатый килевик. Многоногие. Общий очерк. Отряд первый – Костянковые. Первое семейство – Длинноножки. Паукообразная Длинноножка. Второе семейство – Многоножки. Обыкновенная Многоножка. Третье семейство – Сколопендры. Сколопендра Лукаса. Бразильская Сколопендра. Красная Сколопендра. Гремучая скалопендра. Четвертое семейство светлянки. Светлянка Габриэля. Длинноусая светлянка. Отряд второй кивсяковые. Первое семейство кивсяки. Песчаный кивсяк. Пятнистый кивсяк. Второе семейство Много связи, Третье семейство сосущие многоножки. Немецкая сосущая многоножка. Четвертое семейство. Клубковидные многоножки. Каемчатая клубовитка. Точечная клубовитка. Паукообразные. Общий очерк. Отряд первый кольцебрюхие. Первое семейство. Бихорки. Обыкновенная бихорка. Второе семейство. Скорпионы. Полевой скорпион, пегой скорпион, Черный Скорпион, Европейский Скорпион, Капский Скорпион, Горный Скорпион, Американский Скорпион, Готтентоцкий Скорпион, Полевой Скорпион, Домашний Скорпион, Третье семейство лжескорпионы, Книжный лжескорпион, клуповидный лжескорпион. Коровой лжескорпион. Четвертое семейство Скорпиона пауки. Хвостатый телефон, длинный фрин. Пятое семейство сенокосцы. Снеговой сенокосец, Кривоногой сенокосец. Отряд второй. Паутинные пауки. Первое семейство птицы яды Настоящий птице-яд. «Землекоп соважа». Второе семейство «Колесные пауки». «Крестовик», «Длинный вязальщик», «Рогатый паук». Третье семейство «Ткачи». «Горный ткач», «Садовый ткач», «Мальмигната». Четвертое семейство «Мешковые пауки». «Комнатный паук», «Водянка болотная». Пятое семейство «Бокоходы» — «Бродячий бокоход». Шестое семейство «Тарантуловые» — «Апулийский тарантул». Отряд третий — «Слитнотелые пауки». Первое семейство «Краснотелки» — «Щелковая краснотелка», «Красильная краснотелка», «Тепличная краснотелка». Второе семейство «Вода паучки». Шипоногый водопаучок, Толстоногой водопаучок, красный водопаучок. Третье семейство – паразитные паучки. Жучий гамаз, птичий Дерманис, Четвертое семейство – клещевые. Собачий клещ, фиолетовый клещ, американский клещ, персидский клещ, раковинный клещ. Пятое семейство – зудни. Серный акар, мучной акар, сахарный клещ, чесоточный зудень, жировая железница, собачья железница, орешковый акарь. Отряд четвертый – язычковые пауки. Глистовидный язычок. Отряд пятый – коленчатоногие пауки. Береговой Руко-паучок рукопаук руко, руко Ракообразные Под класс первый Мечехвостые Под класс второй Раки Отряд первый Десятиногие раки Крабы Первое семейство Наземные крабы Обыкновенный сухопутный краб Манящий краб Песчаный краб Речной краб, ракушковый краб. Второе семейство, круглоголовые крабы. Портунус мармореус, европейский краб, большой сухопутный краб. Третье семейство, треугольно-панцирные крабы, длиннолобый ракопаук, рогатая мая. Четвертое семейство, круглые крабы. Стыдливый краб. Пятое семейство. Хрептоногие крабы. Полосатый краб. Дорипе ланата. Хипоконха сабуроза. Шестое семейство. Неполнохвостые раки. Каменный краб. Седьмое семейство. Раки-отшельники. Обыкновенный отшельник. Пальмовый вор. Длиннохвостые раки Первое семейство Твердокожие Обыкновенная лангуста Второе семейство Настоящие раки Обыкновенный речной рак Благородный рак Каменный рак Длиннопалый рак Каспийский рак Гамбарус Тхальмоторелес сальвека Омар Североамериканский омар. Третье семейство креветки. Обыкновенная креветка. Понтония тирхена. Пильчатая креветка. Сергестес магнификус. Светящийся рак. Отряд второй. Расщепленогие раки. Миссис. Отряд третий. Ротоногие раки. Рак кузнечик. Отряд четвертый – кумасея. Отряд пятый – равноногие. Первое семейство – макрицы Стенная макрица погребная макрица шаровитка. Второе семейство – водные макрицы Обыкновенный водный ослик, сверлящие макрицы Третье семейство – плавающие равноногие. Шаровидная мокрица. Четвертое семейство – рыбные мокрицы. Пятое семейство – гранелевые мокрицы. Шестое семейство – крабовые мокрицы. Отряд шестой – бокоплавы. Первое семейство – настоящие бокоплавы. Бокоплав – блоха. Песочный скакун. Береговой скакун. Второе семейство бокоплавы, строящие трубки, клешний хвост. Третье семейство паразитные бокоплавы, хиперия, хронимия, нептунов рок. Четвертое семейство горлоногие, капрелла, китовые вши. Отряд седьмой лептостраса. Отряд восьмой усаногие. Первое семейство – морские уточки – анесасми скуликола лепас анитифера. Второе семейство – морские желуди – обыкновенный морской желудь, желудь-колокольчик, желудь-попугай, диадема баленарис, коронула баленарис, тубисинела, леобалена аустралис. Третье семейство – корнеголовые – сокулина карниси. Отряд девятый – веслоногие. Первое семейство – Свободное веслоногие – каланус чикус харпатикус фулюс, сафирный рачок. Второе семейство – Паразитные веслоногие – карповые вши, Рыбные вши, Лернотропус, Лерносеридае. Отряд десятый — ракушковые. Отряд одиннадцатый — жаберноногие. Первое семейство — листоногие. Жабронок, соляной рачок, артемия-милхаусени, щитень. Второе семейство — дафниды. Обыкновенная дафния, большая дафния, Полипхемус, битхотрепхэс, лептодора хиалина. Черви. Общий очерк. Класс первый. коловратки. Первое семейство панцирные коловратки, четырехрогая коловратка. Второе семейство гидатины, прозрачная гидатина, Хищная одноглазая коловратка. Третье семейство филодиновые. Колесник колидина параситиса. Четвертое семейство трубочковые коловратки. Украшенная флоскулария. Общественная коловратка. Класс второй звездчатые черви. Зеленая банелия. Обыкновенный сипункул. Приапул Класс третий Кишечно-жаберные Неаполитанский Валяно-глосс Класс четвертый Кольчатые черви Подкласс первый Щетинконогие черви Первое семейство Дождевые черви Обыкновенный дождевой червяк Пестрый дождевик Проворный дождевик Зеленоватый дождевик Красноватый доживик Второе семейство трубочники. Ручейный трубочник. Третье семейство вьюнки. Хоботковая наида. безхоботковая наида. Четвертое семейство афродитовые. Щетинистая эрмиона. Колючая афродита. Пятое семейство нереидовые. Шестое семейство – трубчатники, обыкновенный рыбачий пескожил. Седьмое семейство – перестощетинковые, пергаментный трубкожил. Восьмое семейство – устричники, устричник. Девятое семейство – теребеловые. Десятое семейство – змейковые, змейки, сабеллы, Силлиды. Одиннадцатое семейство – мизостомовые. Подкласс 2: гладкие черви или пиявки. Первое семейство – настоящие пиявки. Медицинская пиявка, обыкновенная присосница, аптекарская или венгерская пиявка, берберийская пиявка, зернистая или индийская пиявка, конская пиявка, тонкомордая пиявица, Цейлонская опиявка. Второе семейство — хоботниковые опиявки. Класс пятый — круглые черви. Отряд первый — колючеголовые. Первое семейство — скребни. Скребень — великан. Рыбный скребень, мышиный скребень, утиный скребень. Отряд второй — нитчатые черви. Первое семейство — уроляби, бородавчато рот. Второе семейство — угрицы, уксусная угрица, лягушечная Аскарида. Кохинхинская глиста, долгоносиковая глиста, слизневая глиста, комариковая глиста, шмелевая глиста пшеничная угрица, хетеродера шачинти, третье семейство аскариды, человеческая аскарида, собачья или кошачья аскарида, лошадиная аскарида, червевидная аскарида, ришта или медицинский струнец. Четвертое семейство свайники. Собачий свайник, свайник двенадцатиперстной кишки. Пятое семейство тритрохолиды, мускульная или спиральная, трихина, человеческий власоглав. Шестое семейство волосатиковые, водяной волосатик. Седьмое семейство червецы, беловатый червец. Класс 6. плоские черви. Плосковики – ушастый плосковик. Отряд первой – ленточные черви. Первое семейство – цепни. Обыкновенный солитер, бычачий солитер, малый солитер, желтоточечный солитер, мадагаскарский солитер, огуречный солитер тонкошейный солитер, толстошейный или кошачий солитер, собачий солитер, цепень мозговик, эхинокок. Второе семейство – лентецы, человеческий лентец, ремнец. Отряд второй – сосальщики или трематоды. Первое семейство – многоприсосковые, Флетановый триуст, Клименовый сосальщик, Двойчатка, Дипорпа, Лягушачья многоустка. Второе семейство двуприсосковые. Прудовик, Ланцетовидная двуустка, Лопатовидная двуустка, Собачья двуустка, Раздельнополая двуустка. Подотряд второй — Прямо кишечные реснищатые черви. Края ротик или простом воронковик. Брюхородка Эренберга. Зеленый бочонкород. Подотряд третий. Ветвисто кишечные реснищатые черви. Молочно-белая планария. Малая многоглазка. Черная многоглазка рогатая многоглазка, наземная планария, двулинейная наземная планария, подземная планария, моллюскообразные, класс первый мышанки, эренбергова болотнянка, сетчатый коралл, хохладка, листовидная флюстра, локсозома ложка. Класс второй – плеченогие или руконогие. Первое семейство – просверлинковые, стеклянная просверлинка, змееголовая просверлинка, вальтгемия, тецидия. Второе семейство – попугая попугаевидная клювостворчатка, неправильная крания. Третье семейство – лингулиды, пирамидальный язычок. Четвертое семейство – дисциниды. Оболочники – общий очерк. Отряд первый – асцидии. Первое семейство – простые асцидии. Фалузия, болтения, мазлеева асцидия, Клубковидная асцидия. Гигантская аскопера. Второе семейство общественные асцидии. Уточковидная клавелина. Третье семейство сложные асцидии. Пирозома. Четвертое семейство аппендикулярии. Отряд второй. Сальпы. Большая сальпа. Мягкотелые. Общий очерк. Класс первый Головоногие. Общий очерк. Отряд первый Двужаберные. Первое семейство Осьминоги. Обыкновенный спрут, длиннощупальцевый спрут, мускульный спрут. Второе семейство Десятиногие. Сепиоля. Обыкновенная каракатица. Sepia элеганс. Сепио безериалис, обыкновенный кальмар, стрельчатый кальмар, Лолиго тодарус, Лолиго псис веранди, Онюко он теутхис линчантсетти, почтовый рожок. Отряд второй четырехжаберные, кораблик. Класс второй брюхоногие, отряд первый крылоногие, Первое семейство ⁇ стеклушковые, Клеодора, трехзубчатая стеклушка. Второе семейство ⁇ цимбулиевые, неаполитанская тидемания, арктический слизневик. Третье семейство ⁇ клеоновые, северное клио, присосковое клио. Отряд второй ⁇ задние жаберники. Первое семейство пузырьковые, обыкновенный пузырек, цилихна, зияющая морская миндалинка, морской заяц. Второе семейство пленкожаберные, оранжевый пленкожаберник, перониев пленкожаберник. Третье семейство дорисовидные, мягкобородавчатый дорис, красный дорис, «Бугорчатый дорис», «Гребенчатый грифельник», «Глащатый бородавошник». Четвертое семейство «Эолковые», «Ветвистовая древовитка», «Крапчатая эолка», «Широкососочная эолка», «Друмондова эолка», «Белая эолка», «Тетись», «Блестящая элизия». Пятое семейство «Ланцетницы», Широкоголовая ланцетница Отряд третий Легочные Первое семейство улитковые Виноградная улитка Крапчатая улитка Хеликс физана Хеликс натикоидес Хеликс вермикулата. Хеликс легата Хеликс рукорум. Плодовая улитка Лесная улитка Пестрая улитка Горный булим, краснород, акатина Лубрика, Сукинея префейфери витрина-пелюкида, витрина-элонгата, щеминка. Второе семейство – голые слизни, лесной слизень, большой придорожный слизень, полевой слизень. Третье семейство – ушастиковые, дождевая улитка. Четвертое семейство – легочные улитки, большой прудовик, обыкновенный прудовик, болотный прудовик, ушковый прудовик, плащеносная улитка, роговая катушка, чашечка. Отряд четвертый – киленогие. Первое семейство – атлантки, атланта перонии, атланта кераодрении, коринария, птеротрахея. Отряд пятый. Передние жаберники. Гребни жаберные. Первое семейство. Лужанковые. Лужанка живородящая. Агатовая лужанка. Рисоя ребристая. Береговичок. Сетчато-жаберные. Первое семейство круглоязычное. Красивая круглородка. Второе семейство остряковые, ампулярия. Третье семейство колпачковые, кругляк. Четвертое семейство червячковые, червячок, змеевик. Пятое семейство башенковые, башенка, игольник, литиопа. Шестое семейство янтины, янтина. Седьмое семейство – свитки, толстокрайницы, эфиопский челночок, папская митра, епископская митра. Восьмое семейство – оливовые арфы. Девятое семейство – букциниды, волнистый рожок, пурпурница, магилус, архикохиллюс, мурекс брандариус, мурекс трункулюс. Пурпура хаемстма. древнее веретино. Десятое семейство, Конусовидное. мраморный конус. Одиннадцатое семейство, ужовки, фарфорка, каури. Двенадцатое семейство, тритонковые, шлимовидный бочоночек, узконосая тритонка, тритонов рог. Тринадцатое семейство – крылатые раковины. Пеликанова нога, крылатка великан, коготь. Одиннадцатое семейство – лунковые, речная лунка. Двенадцатое семейство – кубаревидные, морщинистая курпчатка, сизифов курганчик, фазанка, Волнистая ушко, обыкновенное блюдце, прозрачное блюдце. Отряд шестой — чешуеносные, иглистая байдарка. Класс 3. лопатоногие, обыкновенный зубовик. Класс четвертый — пластинчатожаберные, общий очерк. Отряд 1. одномускульные, первое семейство устрицы, обыкновенная устрица — Вергинская устрица. Второе семейство гребешковые. Напильник. Гребешок. Съедобный шарнир. Третье семейство молотковые. Молоток. Настоящая жемчужница. Четвертое семейство ракушковые. Модиола. Пальцеобразный каменщик. Чешуистая пинна. Пятое семейство Треуголки. Гигантская треуголка, длинная треуголка. Отряд второй двумускульные. Первое семейство наяды. Жемчужная перловица, беззубка, птичка, лебединая беззубка, цельская беззубка. Второе семейство теллины. Теллина венерка. Иглокожие, общий очерк. Класс 1. голотурии Лазующая голотурия Трубчатая голотурия Пальчатая синапта. Класс 2. Морские ежи. Щитовидный еж. Сердцевидный морской еж. Пурталезия. Класс 3. Морские звезды. Класс 4. Офиуры. Настоящие офиуры. эвриалиды. Класс пятый. Морские лилии. Пенакринус капут медузае. Корневая лилия. Кишечно-полосные. Под первой первый. Гребневики или ктенофоры. Форскалиева бероя. Перистая цидиппа. Венерин пояс. Пододел второй. Стрекатели. Класс первый полипомедузы, отряд первый сифонофоры, двурядная физофора, пелагическая физалия, отряд второй гидромедузы, пресноводный полипняк, зеленая гидра, серая гидра, отряд третий акалефы или медузы, удивительная перифилия, волосатая цианея, Квьерово-ризостома. Класс 2. Коралловые полипы. Общий очерк. Отряд первый. Шестищупальцевые полипы. Первое семейство. Морские анемоны. Красная или розовая конская актиния. Изумрудно-зеленая карусова актиния. Полосатая роскошная актиния. Оранжевая актиния красная актиния, изменчивая или пестрая актиния, плащеносная адамсия, мазалиева актиния, борощатая анимония. перепончатый цириант, актиния коста, прозрачная сагартия, огненная сагартия, второе семейство звездчатые кораллы, бокальчатый звездчатый коралл, Мадрепоры, груздевики, веерник, дерновидный коралл, бледная острея, гелиострея. Отряд второй. Восьмищупальцевые полипы. Первое семейство пробковые полипы. Алциона. Второе семейство морские перья. Морское перо. Светящееся морское перо гренландская кисть, Томсанова кисть, красная кисть, глубоководная кисть, третье семейство горгониевые, бородавчатая горгония, золотистая горгония, изящный спиральник, благородный коралл. Пододел третьей губки, общий очерк, класс первый известковые губки, решетчатая асцета, Кистевидная левкандра. Класс 2 обыкновенные губки. Отряд 1 кремнероговые губки. Адриатическая благородная губка. Глинцевитая губка. Типичный аммолинт. Кожистые губки. Хондрозии. Морские немоны. Полиповидная оксинелла. Сверлящие губки. Пресноводные губки. Отряд второй — шестилучевые или стеклянные губки. Узорчатая сетевидная плетенка, поркупина, голшения, удивительная геалонема, шульцева сэмпрелла, филиппинская многопучковая губка, склеротамн геккелева фаррея, элизова перифрагелла. Простейшие. Класс первый наливочные или инфузории. Подкласс первый ресничные инфузории. Ракушковидная шестинорожка. Сувойка. Кивающая сувойка. Розалев трубач. Загадочная спиростома. Блантидий. Хилодроны. Бурсарии. Колоподы. Подкласс второй ⁇ Жгутиковые инфузории, Воротничковые инфузории, панцирные инфузории, Ноктилуки, Северная Ноктилука, Медузоидная Ноктилука, Огненная Ноктилука. Класс второй ⁇ Корненожки, Отряд первой ⁇ Лучевики или Радиолярии, Архизопхаэра Лептомита спаерозорум оводимаре, актинома дримодес, литон сепилус фламмабундус, оматокампе нереидес, карконимум диадема, клатокилас лонис, диктеопхимус трипус, чалонгерс велмесии, хелипас и нермис. Отряд второй Солнечники, элегантная решетница, жгутиковый солнечник, актинофриз, колючий солнечник, сальтанов актодиск, солнечный актинофриз. Отряд третий, камерники, дендритина, песчаный камерник, отряд четвертый, амебы. Ячеистая эйглифа, косматая пеломикса, амеба протей, оранжевая амеба или протомикса. Конец оглавления.